Глава 17: Учитель и ученики. Господин Труп поспевал всюду. Не ограничиваясь горным залом, он принимал кое-кого в своем бюро, совещался со своими помощниками и работерами в так называемой секретной комнате. Обходил ресторан, иногда присаживаясь пообедать, чаще всего же обедая. Где-нибудь в другом месте, с еще более изысканной, чем в его клубе, кухней, с людьми ему нужными и полезными, которым афишироваться в клубе за одним столом с господином Тру, неудобно. Вот и сейчас, прежде чем уехать на своем испану, господин Тру, любезный хозяин, кому посылая воздушные поцелуи, кому подавая то правую, то левую руки, быстро сновал среди обедающих гостей. Мелких игроков этих декоративных статистов господин Тру не замечал, даря своим вниманием клиентов покрупнее. Но были игроки, хоть и оставляющие в клубе значительные деньги, но от директорского внимания так и не снискавшие себе. В их числе были и два профессиональных танцора из ночного ресторана «Саладин» белесоватый Леня и смуглый кавказец с большим лбом не то гения, Не то дегенератор. Они могут проиграть за ночь десятки тысяч и больше, а потом возьмут у шоссера пять франков на утренний кофе и папиросы. И никогда из них не будет людей. Так и останутся макрицами И Тру не подошел бы к ним, если бы не сидел с ними танцор постарше, выдержанный и элегантный. Полупрофессионал с в галстуке и в меру крупным для мужчины бриллиантом на пальце. Труп отдал ему руку, дружески хлопнул по плечу, спросил, как поживаешь, дорогой Саша, и, не дождавшись ответа, был уже далеко. Но и это уже было внимание, вызвавшее и у лобастого кавказцы, и у белобрысого Леня зависть. Они вообще завидовали Саше его умению обходиться с женщинами, его размаху, но никак не могли перенять ни того, ни другого. Мы не видели Сашу лет двенадцать. За это время он успел возмужать. Он был в самом расцвете своей красоты и своих сил, и красоту и силу расходуя экономно и с толком. Саша не раз поучал уму-разму своих младших коллег по саладину. Медленно очищая от мраморно-зеленоватой кожицы большую сочную дюшесу костяным ножиком, говорил Саша. Поймите же, чтобы завладеть не только телом, но и душою женщины, даже той, которая приезжает к нам с узкой определенной целью, надо импонировать ей. А как же вы можете импонировать? Вы после каждого танго, после каждого шимми, получая от нее по сто франков ты знаешь что мне давали и по пятьсот и по тысяч возразил ляня и мне подхватил кавказец снисходительно улыбнувшись сощурив томные глаза положив себе в рот кусочек дюшеса и дав ей расставить саша продолжал сто тебе сунули в руку тысячу не все ли равно тебя уже этим принизили купили ты наемник Тебя увезут к себе, дадут еще больше, но это ничего не меняет. На тебя смотрят, как на макро, с которым можно провести ночь, но с которым неудобно показаться днем где-нибудь урица или Румпельмейр. Во всем нужен такт, а в этом деле — особен. Кавказец, грызя яблок, тупо смотрел на Сашу, а у Лени мигало в глазах. У порядочных людей так мигают, когда им делается стыдно, а у таких, как Леня, когда подавлены превосходством собеседника. «Тебе хорошо говорить», — начал он. «Ты всегда при деньгах». «Далеко не всегда, мой милый. Порой у меня в кармане франк. Но когда моя дама, протанцевав со мной, пытается всунуть мне скомканную бумажку, я делаю такой оскорбленный вид, Она готова провалиться сквозь землю. Но я уже ее заинтриговал. Она уже моя. Мы повсюду и везде вместе. А через две-три недели она уже умоляет меня взять чек на крупную сумму. И мне платили чеками, не унимался Леня. Хотя бы это глот, Франс. Знаменитость, ведетта. А как влюблена была. Ну, знаешь, влюбленностью наших дам. Взвинчивающих себе шампанским не приходится хвастать. Истерическую чувственность, а то и распущенность просто. Вы принимаете за влюбленность. Давно ли мужчина добивался, ухаживал, а теперь народился новый тип женщины? Какой же такой особенный тип? Вмешался кавказец, когда его челюсти покончили с яблоком. Такой, не удостоил его взглядом Саша. Женщина сама берет мужчину. Да и по внешности она подобна. Плоский торс без грудей. Волосы так острижены, хочешь приласкать шею, щети тебе колет пальцы. А эти резкие манеры? А это длинный мундштук, папироса за папиросой? А это пьянство? А это презрение к бриллиантам и страсть к автомобилю? Она не желает украшать себя, она желает сидеть у руля? и бешено мчатся. Дороже автомобиля нет у них ничего на свете. — А ведь верно, честное слово верно, — подхватил кавказец. — Помнишь молодую англичанку? Каждую ночь шлялась в Саладин ради меня, тоже спортсменка. Не знала, как угодить. Я, говорит, тебе автомобиль подарю. У моего отца фабрика в Лондоне. А отец сказал ей, катайся, доченька, сколько угодно. На пяти автомобилях катайся, а в собственность не получишь. Ну, тогда она решила отделаться от меня пустяком. Золотые часики и бриллиантами. Которые ты и швырнул в физиономию, усмехнулся Саш. А как же иначе? Надо же ее был проучить. За что? Ты оскорбил женщину этой хамской выходкой и пручил не ее, а самого себя, оставшись в дураках. А обладай ты выдержкой и еще кое-чем, что у каждого находится под черепом. Ты с твоим титулом мог бы жениться на ней. И вместо одного автомобиля имел бы несколько. Дурак. Кто упускает такие возможности и разменивается на мелочи, тот не обижайся на меня, дурак. Да, я, пожалуй, дал маху. После некоторой паузы, наконец, сообщил молодой кавказец. Леня, более смышленый, жадно ловил каждое слово Саши. — Вот у кого надо учиться! Голова! Ну и еще что-нибудь скажи, брони меня, на чем свет стоит, обижаться не буду. А все-таки я уверен, Клод Франс была в меня влюблена, как хочешь. Победил же я ее чем-нибудь, черт возьми! Победила обстановка. Голубой шатер со звездами... Бьющий по нервам джаз, а в солодине бутылка шампанского. А встретя на тебя где-нибудь в обычных трезвых условиях, она бы тебя и взглядом не удостоила. С тобой не сговоришься. — Однако пора уже, — молвил Саша, не обратив внимания на последнюю фразу Лени. — Поиграю здесь с полчасика, затем домой отдохну и, переоблачившись во фраг, в саладин.